Тридцать девятое. Летний порой. Велит нам, Вера, есть наш хлеб В поту лица и тела. Обычай, врач изрек, нелеп. И есть в поту не дело. Под знаком пса в ночи темно, Не жди, чтоб залело. Мы будем пить свое вино. В поту лица и тела. Сороковое. не ведая зависть. Он зависти, он алчности лишён, и потому вас восхищает он. Опомнитесь, он вас в упор не видит, он к звездам выйдет и в созвездие внидит. 41. В духе Гераклита Есть на свете счастье. Это смертный бой. Рви врага на части, стой одной стеной. Счастьем насладиться, рать встает на рать, Равенство сразиться, братство умирать. 42. Правила чересчур деликатных. На цыпочках лучше, чем на четвереньках. В замочную скважину лучше, Чем в двери. Сорок Совет. Ты жаждешь славы? Если да, И жаждать славы вправе, Изволь рассчитывать тогда На полное бесславье. Сорок Глубокий ум. Исследователь я А ну, ответьте к вам верну. Я погружаюсь в глубину, но я иду ко дну. Сорок пятое. Навсегда. Прийти мне хочется сюда. Вот и приходит навсегда. А может, поздно? Может, рано? Не срок, а цель ему желанна. Сорок шестое. Приговор усталости Не тянет их к самосожжению Им и деревья любы тенью 47. Нисхождение Он падает, кричат они, хохочут А он всего лишь к ним спуститься хочет Он слишком счастлив был с самим собой Он слишком свет Чтоб не пойти за тьмой. 48. Против законов. Итак, с сегодняшнего дня не существует для меня Настольных и ручных часов, колоколов и петухов, И времени с его всегдашним наказом пленником домашним, А где остановило ход, там и законы все не в счет. Сорок девятое. Признание мудреца Народу чужд, но заодно с народом Под синим, под кромешным небосводом, Погодам вопреки и непогодам. 50. -е. Потерял голову Она умна, а дурою слыла. Из-за нее, такие вот дела, Сошел с ума умнейший обожатель. А ум его... Ей кстати ли? Не кстати ли? 51. Праведные надежды. Если б не было ключей, А замки остались, Те, лом потяжелей, К власти бы прорвались, И, поигрывая ломом, Он обходит дом за домом.